Глава четвертая. Печальный дом богача. В то время как Кариста с какой-то тайной целью, известной только ее капитану, шла на север, на острове Корфу произошло одно небольшое событие. Хотя это событие и не имело ничего общего с войной за независимость, тем не менее, оно было довольно важно так как касалось главных действующих лиц нашего романа. В 1814 году, как известно, Ионические острова находились под протекторатом Франции, а в 1815 году они были в силу договора отданы Англии. С 1864 года Ионические острова возвратили себе свою независимость. Их разделили на три округа и присоединили к греческому королевству. Из всей этой группы островов Черига, Занта, Итака, Кефалония, Левкада, Пакса и Корфу, Корфу самый северный и в то же время самый важный по своему значению. Это древняя Каркира. Ее царем был некогда знаменитый Алкиной, гостеприимно приютивший у себя Езона и, и Медею, а после Троянской войны — Мудрого Улиса. Вообще этот остров в истории Древней Греции играл значительную роль. После войн с франками, болгарами, сарацинами и неаполитанцами, совершенно разграбленный в XVI веке Фридрихом Барбароссой, покровительствуемый в XVIII веке графом де Шуленбург и защищаемый в конце первой империи генералом Донзелот, Корфу сделался, наконец, резиденцией главного комиссара Англии. В описываемую эпоху главным комиссаром и губернатором Ионических островов был сэр Фредерик Адам. Ввиду всевозможных неприятных случайностей, могущих произойти вследствие греко-турецких войн, главный комиссар имел постоянно у себя под рукой несколько фрегатов, назначенных для полицейского надзора в архипелагских морях. Да и действительно, только такие военные суда и могли хоть сколько-нибудь поддержать порядок в этих морях, где без устали день и ночь шныряли и греки, и турки, и разные торговые корабли, и почта, и, наконец, пираты. Этот бич Средиземного моря, сжигавшие и грабившие без разбору все попадавшиеся им на пути корабли. В то время в Корфу можно было встретить немало иностранцев, приехавших на защиту Греции. Одни уезжали оттуда на место военных действий, другие приезжали туда, чтобы отдохнуть, поправить свое здоровье и запастись новыми силами. В числе этих последних был один молодой француз Генрих Дельбаре, моряк и лейтенант королевского судна, увлеченный... Благородной целью он, как и многие другие, покинул свою родину, явился в Грецию еще в начале войны и под знаменами французских филилинов в течение пяти лет принимал самое деятельное и доблестное участие в главнейших событиях разыгравшейся войны. Ему было 29 лет. Он был среднего роста, но очень крепкого телосложения, благодаря чему легко переносил все трудности и невзгоды морской службы. Его изящные манеры, благородная красивая наружность и открытый честный взгляд сразу располагали к нему любого человека, а при дальнейшем знакомстве с ним эта симпатия еще больше увеличивалась. Генрих Дальбаре происходил из богатой парижской семьи. Матери своей — Он совсем не помнил. Отец же его умер три года спустя после окончания сыном курса в морском училище. Несмотря на то, что родители оставили ему громадное состояние, Генрих не бросил морской службы. Он страстно любил свое дело и всегда ревностно исполнял свои обязанности. Когда же в Греции вспыхнуло восстание, Он, не задумываясь, присоединился к партии французских волонтеров, отправлявшихся на Балканский полуостров, и был одним из первых героев, проливших кровь за свободу Эллинов. В 1822 году он был одним из побежденных в знаменитой битве при Арта под предводительством Маврокардата, а при первой осаде мисс Салунгов — одним из победителей. Он явился туда и в следующем году был свидетелем героической кончины Марка Бацайс. В течение 1824 года он, не без славы, участвовал в морских битвах, и следует заметить, что эти битвы своими успешными результатами вполне отомстили туркам за победы их полководца Мехмеда Али. После взятия Триполицы Генрих Дельбаре командовал частью регулярного войска, предводительствуемого полковником Фабье. В 1826 году он сражался при Хандаре и спас жизнь Андроники Старкас. То было ужасное сражение, стоившее филилином громадных потерь. Однако Генрих и на этот раз не покинул своего начальника — и вскоре снова присоединился к его войскам. Как раз в это время турки завладели афинами. Пятьсот женщин и детей, не успевших скрыться из города, искали спасение в крепости, защищаемой комендантом Гурасом с полутора тысячи солдат. В распоряжении Гураса было всего-навсего съестных припасов на год, пушек 14 три гаубицы и никаких других снарядов. Узнав о таком безвыходном положении афинян, Фабвье решил идти к ним на помощь. Не желая силой вести своих солдат на такое опасное дело, он предложил следовать за собой только желающим. Таких добровольцев набралось 350 человек, и во главе их Генрих Дельбаре. Каждый из этих отважных солдат захватил с собой мешок с порохом. И вот 13 декабря их маленький отряд под предводительством Фабве высаживается почти у подножья Акрополя. Светлая лунная ночь предает их. Жестокая турецкая пальба встречает их неожиданное появление, но смельчаки не отступают. «Вперед!» Кричал им храбрый Фабве. И они, презирая всякую опасность, даже не бросая своих мешков с порохом и рискуя ежеминутно взлететь на воздух, переправляются через ров, карабкаются по валу и проникают в цитадель. Осажденные с торжеством прогоняют турок. Но полковник Фабве ранен. Его помощник убит. Генрих Дельбаре, сраженный пулей, тоже падает, а осажденные, напуганные неприятелем, не хотят отпускать от себя своих смелых защитников и умоляют их запереться вместе с ними в крепости. И вот молодой офицер, страдая от раны, к счастью не особенно опасной, вынужден был в течение целых шести месяцев разделять с осажденными все их лишения и невзгоды. Такая жизнь продолжалась до тех пор, пока, наконец, Киутаки не заставил Акрополис сдаться на капитуляцию. И только 5 июня 1827 года в Абвье его добровольцы и осажденные получили давно желанную свободу, покинули Афины и отправились к Соломин. Чувствую себя не совсем хорошо, Генрих Дельбаре не захотел оставаться в Соломине, а уехал на Корфу. Там прожил он два месяца и, наконец, отдохнув и вполне оправившись от своей раны, стал снова готовиться к войне. Как вдруг случилось одно обстоятельство, сразу давшее совершенно иное направление его жизни и имевшее впоследствии для него большое значение. В одной из отдаленных частей города Корфу стоял старый, очень невзрачный на вид, не то греческой, не то итальянской архитектуры дом. В этом доме жил один человек, и в жизни этого человека было много странного и таинственного. Его редко кто видел на улицах Корфу, но все его знали и много о нем говорили. Был банкир Илизундо. Никто не мог точно определить его возраста. На вид же ему можно было дать не меньше 50 и не больше 60 лет. Уже 20 лет, как он жил почти безвыходно в своем мрачном доме. Но, несмотря на то, что сам старый банкир редко выходил из дому, к нему ежедневно являлась масса посетителей. Среди них были люди всех национальностей, занимающие всякого рода положения и происходящие из всевозможных слоев общества. Все знали, что в банкирской конторе, пользовавшейся с давних пор безукоризненной репутацией, совершались очень серьезные дела и велись крупные операции. Ходили слухи, что Элизунду страшно богат, и действительно. Ни одна фирма на Ионических островах, даже у его долматских собратьев в Заре и Рагузе, не могла соперничать с ним в отношении кредита, прямо неограниченного. Вексель, полученный от Элизунду, ценился на вес золота. Правда, и то, что старик действовал в таких делах, всегда крайне осторожно, не всякому из своих многочисленных клиентов он доверял. И если решался завести с кем-нибудь денежные отношения, то в вручательствах, поручительствах и тому подобных документах требовал всегда ясности, полноты и самого точного исполнения разных формальностей. При всем том, казна его казалась неистощимой. Было еще одно обстоятельство, также заслуживающее особого внимания. Это то что Элизунда все дела вел лично сам. Одному только человеку среди его домашних, о нем будет речь еще впереди, он поручал иногда переписывать свои бумаги, да и то самые незначительные по своему содержанию. Старик был и кассир, и свой собственный секретарь. Не было ни одного векселя, ни одного письма, собственно, ручно им не написанного и лично им не подписанного. При бюро в его конторе никто никогда не видел постороннего приказчика. Все это немало способствовало тому, что личные дела Элизундо для всех оставались всегда тайной. Откуда же он был родом, этот банкир? Одни говорили, что он из Иллирии, другие — из Далмации. Но никто не мог сказать о нем ничего определенного. Сам Элизунда никогда не рассказывал ни о своем прошлом, ни о настоящем. Он как-то не сходился с городским обществом. Когда группа Ионических островов была отдана в ведение протектора Англии, положение Элизунда нисколько не изменилось. Он продолжал вести тот же образ жизни что и вел и при французском правительстве. Говорили, что состояние его доходило до нескольких сот миллионов. Нет сомнения, что слухи эти были немного преувеличены, но нельзя также отрицать и того, что он был все-таки очень богат. При всем этом он вел самую замкнутую и скромную жизнь. Элизунду был вдовец. Он и в Корфу приехал уже вдовцом, с одной только двухлетней дочерью. Теперь этой девочке было уже 22 года. Ее звали Хаджина, и она управляла всем хозяйством в доме своего отца. Везде, даже на Востоке, где красота женщин всегда ценилась очень строго, Хаджина Элизунду была известна как редкая красавица. Несмотря на серьезное, Даже несколько грустное выражение ее личика. Да и мог ли развиться у нее веселый беззаботный характер в той обстановке, где она жила и где провела всю свою жизнь? Мать ее умерла, когда она была еще крошечным ребенком, и хаджина, с детства лишенная материнских ласк и забот, даже не имела подруги-сверстницы, с которой могла бы поделиться своими первыми девичьими думами. Это была невысокого роста изящная и стройная девушка, гречанка по матери. Она напоминала собой тип тех молоденьких красавиц Лаконии, красота которых считается совершеннейшей на всем Пелопоннесе. Между отцом банкиром и дочерью не существовало близости. В их отношениях не было сердечного глубокого чувства. Старик жил особняком, вечно занятый своими делами, малообщительный в своей деловой и частной жизни. Он даже в тесном домашнем кругу редко появлялся и мало разговаривал. Могла ли жизнь казаться привлекательной в этих мрачных четырех стенах, где даже родительская любовь не согревала сердце девушки? К счастью, около нее был друг, любящий. Преданный друг. Вся его жизнь сосредотачивалась в ней. Ее он боготворил, ее радостями радовался, ее горем скорбел. Да не подумает читатель, что речь идет о какой-нибудь славной, верной собаке. Нет, это был человек. Хаджина родилась на его глазах, и с тех пор он с нею не расставался. Когда она была ребенком, он был ей нянькой. Когда она стала девушкой, он превратился в ее слугу. Это был грек по имени Ксарис, молочный брат матери Хаджины. Когда та вышла замуж за Элизунда, Ксарис поступил в услужение к молодым. Прожив в доме банкира более двадцати лет, он так сжился с его семьей, что как-то невольно стал занимать в нем положение выше обыкновенного слуги. Ему-то Элизундо и поручал иногда переписывать свои бумаги. Высокого роста, широкоплечий, обладая громадной физической силой, Ксарис вполне олицетворял собою тип лаконийца. Как и Хаджина, он был замечательно хорош собой. Чудные глаза, открытый, благородный взгляд, тонкий, слегка горбатый нос — и красиво очерченные черной, как смоль, усы. Изящный национальный костюм еще более оттенял его мужественную красоту. Если Хаджини случалось выходить из дому по хозяйственным ли делам или в католическую церковь святого Спиридония, или чтобы просто прогуляться по берегу моря и подышать свежим воздухом, Ксарис всегда сопровождал ее». Молодые карфиоты могли часто видеть ее, гуляющую таким образом по Эспланаде или по улицам предместия Кастрадос. Многие из них старались проникнуть в дом старого банкира, питая в душе тайную надежду завладеть рукой его дочери. Трудно сказать, что больше прелещало их в этом доме. Красота ли молодой хозяйки или миллионы ее отца. Но до сих пор... Хаджина упорно отвергала все предложения подобного рода, и ни один из претендентов не удостоился ее благосклонности. Банкир же никогда не вмешивался в сердечные дела своей дочери. Вот каков был этот самый суровый печальный дом, одиноко стоявший в отдаленном уголке древней столицы Каркиры. Вот какова была жизнь его обитателей и та среда, в которую обстоятельства случайно завели Генриха Дальбаре. Сперва между банкиром и французским офицером завязались чисто деловые отношения. Покидая Париж, молодой человек перевел свои деньги на банкирскую контору Элизунду. Во время войны ему не раз приходилось приезжать в Корфу и бывать в конторе. Однажды он познакомился там с Хаджиной. Красота девушки поразила его, и с тех пор ее образ преследовал его неотступно. Он думал о ней день и ночь. Он не мог забыть ее даже на войне. Когда после сдачи Акрополя он, больной и усталый, приехал в Соломин, его потянуло в Корфу, к этой бледнолицей чудной красавице. Поселившись на острове, он стал почти ежедневно появляться в доме, старого банкира. Его встречали там радушно, и он пользовался таким гостеприимством, какого до сих пор еще не только иностранец, но и ни один из местных жителей не мог добиться. Официальные, чисто деловые визиты, мало-помалу, сменились ежедневными простыми и дружескими беседами по вечерам. Молодой офицер страстно полюбил Хаджину. Она это знала. Да и как она могла не знать этого? Разве она не понимала, для кого приходил он каждый вечер в их дом? Разве она не видела, с каким восторгом он слушал ее с каким обожанием он на нее смотрел? А она, с какой нежной заботливостью относилась ко всему, что касалось его здоровья, каким изысканным комфортом старалась окружить его? Она... Ни на минуту не задумываясь, взяла на себя все заботы, необходимые для восстановления его подорванного здоровья, и Генрих Дельбара чувствовал себя как в раю. Ксарис со своей стороны не скрывал, что также полюбил всей душой молодого добродушного француза и все больше и больше привязывался к нему. — Знаешь, Хаджина, — говорил он девушке, — ты права. «Греция одинаково и мое, и твое отечество. И нельзя забывать того, что если молодой человек был ранен и страдал, то это потому, что сражался за нас, за нашу свободу». «Он любит меня», — сказала она однажды к Сарису. «Ну так что же, и надо, чтобы он любил тебя», — отвечал преданный слуга. «Твой отец уже стар, Хаджина». Я не всегда могу быть с тобою. Где же ты найдешь более надежного и любящего покровителя себе в жизни, чем Генрих Дальбаре?» Хаджина молчала. Она сама любила его, но сдержанность, вполне естественная в ее годы, не позволяла ей признаться в своем чувстве даже к Сарису. А между тем ни дома, ни в обществе уже не было секретом, что молодые люди влюблены друг в друга. Все говорили о браке Генриха дельбарес Хаджины и Лизунда, как о деле решенном. По-видимому, и сам банкир смотрел благосклонно на ухаживание молодого офицера за его дочерью. Ксарес был прав. Старик чувствовал, что быстро стареет. Какое бы черствое сердце у него не было, все же он, как отец, не мог не беспокоиться о будущем Хаджины. Мысль, что станется с нею, если он умрет, в последнее время почему-то особенно мучила его. Разве те миллионы, что он оставляет ей в наследство, в состоянии будут оградить ее от всех превратностей судьбы? Красивый француз нравился и ему. К тому же он видел, что денежный вопрос нисколько не интересует Генриха Дельбаре. И правда, благородная натура молодого воина не позволяла ему ни на минуту задумываться о том, насколько велико состояние любимой им девушки. Он любил ее за все. За ее кроткую доброту, за идеальную красоту, за благородство ее мыслей, за широту ее взглядов на жизнь, за ее энергичный характер и за сердце, способное на всякие жертвы. Все в ней нравилось ему бесконечно, а ее печальное положение в доме отца возбуждало в нем живое участие. Любимой темой их разговоров была Греция и происходившая в то время война на Балканском полуострове. Обычная сдержанность покидала тогда Хаджину, лицо ее оживлялось, глаза блестели, румянец негодования покрывал ее бледные щеки. И она с жаром говорила о том, как турки притесняют греков, как они мучают их и как бедные греки употребляют нечеловеческие усилия, чтобы сбросить с себя ненавистное иго. Какой гармонией звучали все мысли, чувства и мечты молодых людей и сколько чудных часов проводили они вдвоем в таких задушевных беседах. Они говорили всегда по-гречески. Теперь уже Генрих объяснялся на этом языке богов так же свободно, как и на своем родном французском. А как они радовались, когда к ним в Корфу приходила весть о какой-нибудь новой морской победе, вознаграждавшей греков за поражение их Ваттики и Мореи. Хаджина заставляла Генриха рассказывать ей со всеми подробностями о тех, кровавых битвах, где он должен был назвать по имени всех героев, греков и иностранцев, отличившихся вместе с ним на поле брани. И как завидовала она всем этим доблестным женщинам! О, если бы она была свободна! С каким восторгом разделила бы она участь Бабалины, Мадены, Каидос и этой храброй Андроники, спасенной Генрихом? Случилось как-то, что Элизунда присутствовал при одном из таких разговоров. При имени Андроники он вздрогнул и сильно побледнел. «Отец, что с вами?» — воскликнула Хаджина, заметив его внезапное волнение. «Ничего», — ответил тот. «Вы знали Андронику?» — обратился он через минуту к молодому человеку стараясь придать своему голосу как можно больше хладнокровия. «Да, знал», — отвечал Генрих. «И вы знаете о ее дальнейшей участи?» «Нет, не знаю. После битвы при Хандаре, я думаю, она должна была вернуться в Майну, ведь это ее родина. Но мне кажется, что рано или поздно я снова встречу ее на поле битвы». «Да». — прибавила Хаджина. — Там, где и всем надлежит быть. Что за причина побудила Элизунда расспрашивать Генриха о андронике? Никто не спросил его об этом. Он, наверное, дал бы какой-нибудь уклончивый ответ. Хаджину не могли интересовать подобные вопросы. Она не была посвящена в его дела и в существовавшие между ним и его клиентами отношения. Да и разве могли быть какие-нибудь отношения между ее отцом и этой Андроникой, возбуждавшей в ней такое восхищение? К тому же все, что относилось к войне за независимость, по-видимому, нисколько не касалось Элизунда. Кому он симпатизировал? На чьей был стороне? На стороне ли притесненных или на стороне притеснителей? Трудно ответить на это. Достоверно было только то, что он получал почти ежедневно массу писем, как из Греции, так и из Турции, в одинаковом количестве, и что в то же время молодой французский офицер, ясно сочувствовавший Элленом, встречал в его доме самый радушный прием. Между тем, Генрих Дальбаре считал себя не вправе долее пользоваться этим гостеприимством банкира и его красавицы-дочери. Он был уже почти здоров, и чувствовал в себе такой прилив новых сил, новой энергии, что ему как-то стыдно было наслаждаться всем этим тихим счастьем, выпавшим на его долю, в то время как кругом проливалась кровь, совершались страшные, возмутительные дела. Ведь не за поисками же счастья явился он сюда. Он пришел на помощь угнетенным, страждующим братьям, и голос совести все чаще и чаще раздавался в его душе. Этот голос говорил ему, что он должен довести до конца свое дело, исполнить свой священный долг, а себя на время забыть. Он часто говорил об этом с девушкой. — Да, действительно, это ваш долг, — соглашалась с ним Хаджина. — Как ни грустно мне будет без вас, но я понимаю что иначе вы поступить не можете. Я понимаю, что вы должны вернуться на войну к вашим товарищам по оружию. Покуда Греция не получит свою свободу, надо сражаться за нее». Однажды, придя по обыкновению провести с нею вечер, он объявил ей, что на днях уезжает. «Я уезжаю», — сказал он, «но если бы я мог увести с собой уверенность, что и вы меня любите так же, как я вас, Генрих, отвечала она. Мне не зачем скрывать перед вами свои чувства. Я уже не дитя. Я умею серьезно глядеть на жизнь. Я верю в вас, прибавила она, протягивая ему руку. Верьте же и вы в меня. Какой вы теперь меня оставляете, такой же и встретите, когда вернетесь ко мне. «О, благодарю вас! От всей души благодарю!» — радостно воскликнул он, целуя ее руку. «Да, мы принадлежим друг другу. Уже. И если разлука наша от этого становится еще тяжелее, то, по крайней мере, я уношу в сердце своем вашу любовь ко мне. Но перед отъездом я хочу все-таки поговорить с вашим отцом, Хаджина. Я хочу спросить его, «Благословит ли он наш брак, и не будет ли с его стороны каких-нибудь препятствий?» «Вы поступите очень умно», — ответила ему девушка. «Заручитесь же его обещанием, как вы заручились моим». Генрих не мог долго медлить с отъездом. Он уже заранее решил, что поступит в полк к своему прежнему начальнику, полковнику Фабье. Дело в том, что положение Греции за последнее время нисколько не улучшилось. Хотя договором, утвержденным 6 июня в Лондоне, союзные державы и решили принять меры к обузданию турок и египтян, свирепствовавших в марее под начальством Ибрагима Паши. Но пока еще этот договор не оказал никакой видимой пользы. Правда, турки отчасти были напуганы их победами. Но что касается уступок с их стороны, то они до сих пор не изъявляли ни малейшего желания хотя бы в чем нибудь отказаться от своих требований. Несмотря на то, что в Эгейском море находились в то время две эскадры, одна английская под начальством вице-адмирала Кондрингтрона, другая французская под командой контр-адмирала Дериньи, а греческое правительство утвердилось на острове Игине, чтобы там в полной безопасности совещаться насчет дальнейшего хода войны, турки продолжали действовать по-прежнему, и их упорство становилось поистине опасным. 7 сентября обширный наваринский рейд принял в свои воды целый флот оттаманских, египетских и тунисских кораблей. Их насчитывалось, 92. Нагруженные с избытком провиантом, оружием, порохом и всевозможными боевыми запасами, необходимыми на войне, они были назначены для экспедиции, предпринимаемой Ибрагимом против гидриотов. Остров Гидра, расположенный у самой окраины Арголиды, считался всегда одним из самых богатых уголков в архипелаге. Жертва и кровью, и деньгами ради эллинов, защищаемые такими отважными моряками, как Тамбазис, Миулис и Тиамадас, наводившими ужас на турок, несчастные обитатели Гидры никак не ожидали такого страшного, внезапного и близкого к осуществлению со стороны неприятеля мщения. Полковник Фабье со своим войском первый поспешил к ним на помощь. Вот почему и Генрих Дальбаре решил ускорить свой отъезд. Этот печальный день разлуки его с Хаджиной был окончательно назначен им на 21 октября. За несколько дней перед тем он явился к Лизунде и официально просил руки его дочери. Молодой человек не скрыл от старика, что между ним и его дочерью уже произошло объяснение, что Хаджина любит его, что она согласна выйти за него замуж, что они предполагают устроить свадьбу после его возвращения с войны, и что для их полного счастья недостает теперь только согласия и благословение отца. Элизунда отвечал, что он очень доволен выбором своей дочери, и что ему остается только радоваться, так как он уверен, что этот брак составит счастье Хаджины. Его речь была холодна и звучала сухо. О жизни молодого человека банкир Элизондо не расспрашивал. Он знал, как начальство и товарищи любят и уважают Генриха, как хорошо идет он по службе, как велико его состояние и каким влиянием пользуется его семья в Париже. Заметив, что Генрих не затрагивает денежного вопроса, он тоже не счел нужным начинать с ним щекотливый разговор о преданном Хаджины. Сухо и сдержанно принял он благодарность молодых людей, но дочь уже привыкла к такому обращению, а для ее жениха важно было только то, чтобы старик дал свое согласие. Казалось, все благоприятствовало счастью молодой влюбленной пары. Радость же к Сарису была бесконечна, Если бы дело касалось его собственной свадьбы, то, кажется, он не мог бы более радоваться. Глядя на них, он плакал от умиления и счастья, и если бы не разница общественного положения, заставлявшая его как слугу держаться почтительно по отношению к молодому офицеру, то он охотно прижал бы его к своей богатырской груди и расцеловал бы. Немного уже времени оставалось до отъезда Генриха Дельбара из Корфу. Генрих и Хаджина не расставались ни на час. Сидя в большой гостиной первого этажа этого мрачного дома, они подолгу разговаривали, засиживаясь иногда до полуночи. С полной надеждой на светлое будущее обсуждали они всевозможные, могущие произойти за это время хорошие и дурные случайности — и по-прежнему горячо интересовались политическим движением в Греции. Однажды вечером, это было 20 октября, накануне отъезда Генриха дельбаре они сидели вдвоем в гостиной и в последний раз тихо разговаривали между собой. Вдруг вбежал в комнату страшно взволнованный и запыхавшийся от быстрой ходьбы Ксарис. «Ксарис, что с тобой?» — воскликнула девушка. — Ты бледен. Ты взволнован. Что случилось? — Я сейчас узнал одну новость, важную, чрезвычайную новость. — Так говорите же! Говорите скорей, Ксарис! — вскричал Генрих, не зная, радоваться ему или огорчаться заранее. По лицу Ксариса нельзя было понять ничего. — Не могу! — «Не могу!» — отвечал Ксарис. Его душили спазмы в горле. «Что-нибудь касающееся войны?» — спросила девушка, беря его за руку. «Да! Да говори же! Говори же скорее, милый и хороший Ксарис! В чем же дело?» — повторяла она. «Турки сегодня разбиты! При наварине!» Вот каким образом Хаджина и ее жених узнали о знаменитом морском сражении 20 октября. На шум в гостиную вошел и старый банкир Элизунда. Узнав, в чем дело, он ничего не сказал. Только тонкие губы его как-то нервно сжались. Да на высоком суровом челе появилось несколько морщинок, а молодежь тем временем от всего сердца придавалась шумной радости. Весть а на Варинской битве пришла в Корфу еще утром. И не успела она распространиться по всему городу, как уже по телеграфу из Албании пришли и подробные известия о ней. Французская, английская и присоединившаяся к ней русская эскадры всего в составе 27 кораблей и 1276 пушек завладев проходами Наваринского рейда, атаковали турецкий флот и принудили его к сражению. Несмотря на то, что турки своей многочисленностью, у них было 60 судов всевозможных размеров, вооруженных 1994 994 орудиями, далеко превосходили союзные эскадры, они были разбиты. Многие из их кораблей Пошли ко дну, многие взлетели на воздух вместе со всем экипажем. Теперь Ибрагиму нельзя было надеяться на морскую помощь султана, а вследствие этого и предполагаемая экспедиция против Гидры не могла осуществиться. В особенности этот последний факт имел важное значение. Всем стало ясно что после Наваринской битвы в политических делах Греции должен произойти перелом. Хотя все три державы еще заранее решили не извлекать никакой пользы из этой победы над портую, но уже можно было с уверенностью сказать, что их союз кончится тем, что они вырвут Грецию из турецкой власти и рано или поздно восстановят независимость угнетенной страны. Так, по крайней мере, рассуждали в доме банкира Элизундо. Хаджина, Генрих и Ксарис радовались как дети. Их радость разделял и весь город. Наваринская победа всем грекам подала надежду на скорое освобождение. Но прежде всего это победа союзных держав, или лучше сказать, поражение турецкого флота совершенно изменяла все планы Генриха Дальбаре. Так как при данных условиях Ибрагим должен был отказаться от своего намерения преследовать гидриотов, то и молодому офицеру незачем было спешить с отъездом на остров Гидро. Он решил остаться в Корфу и ждать здесь дальнейших событий. Судьба Греции во всяком случае уже была решена. Европа не дала ее задушить. Ибрагим, вынужденный в силу обстоятельств занимать теперь только центр и приморские города Пелопонесса, будет вынужден, наконец, очистить и эти места. Полковник Фабье, без сомнения, готовился теперь покинуть Метилену, чтобы идти в поход против турок на остров Хиос. Так рассуждал над своим положением Генрих дель Баре, Хаджина, разумеется, во всем соглашалась с ним, и, наконец, оба решили, что нет никакой причины откладывать свадьбу на неопределенное время. Старик-отец также не имел ничего против их решения, и вот свадьба была назначена через 10 дней на 30 октября. Все в доме были счастливы и довольны. Даже на лице старого банкира, всегда ко всему равнодушного, Выражалось видимое удовольствие. Будущее дочери его больше не беспокоило. Свадьбу решено было устроить как можно скромнее. Молодые люди сочли лишним приглашать весь город. Наступило 23 октября. До 30 оставалось только семь дней. Казалось, что теперь уже ничто не может помешать их счастью, расстроить или замедлить их брак, а между тем гроза надвигалась. Несчастье уже было близко. В этот самый день, 23 октября, когда утренний курьер привез старику почту, то одно из многочисленных писем, полученных им, нанесло ему страшный, неожиданный удар. Он с гневом скомкал это злосчастное послание, разорвал его на мелкие куски, даже сжег их. И в эту минуту никто бы не узнал в нем спокойного, хладнокровного, всегда умеющего владеть собой человека. «Отчего бы этому письму не прийти восемью днями позже? Будь проклят тот, кто его написал!» — прошептал Элизунда. Лицо его было мертвенно-бледно, и губы нервно подергивались от душившей его злобы.